Бабушка, мужик да баба И у них много ребят Пареньков и девочек Пошел дедушка В лес дрова рубить И видит Стоит старая-старая яблоня А на ней Большущее яблоко Яблоко росло Не совсем высоко Дедку по плечи А сучок, на котором оно росло Был очень толст. — Ох ты! Какое яблоко-то пригожее! — А созрел хорошо. — Гляди, какое румяное! — Ну-ка, ну-ка, сейчас я его... — э нет, тяжело. — А если я упрусь в него руками, да плечами приподниму? Ох, нет, никак не унести мне это яблоко. Такое тяжелое. Ой, ровно, что в лесу засмеялась, а она мне послышалась. Домой пойду, запрягу лошадь, да и приеду сюда за яблоком. Вот ребята порадуются. Ой! Да что это? Ровно кто засмеялся, когда Гляди-ка, стоит старая осина, а в дупле сама глаза круглые светятся. Эй, не ты ли это подшучиваешь? ха приеду. И на лошади не увезти. А не на паре приезжать мне? Да хоть на тройке. Сколько хочешь запрягаешь и не увезти тебе яблоко. Алюш, такое тяжелое. Да вот так. Вот Запрягайтесь сами все. Сколько вас найдется в избе. Дедушка не поверил. Ушел домой, запряг лошадь, никому не сказал. Объезжает близко под яблоню, Чтобы яблоко упало прямо в Андрец, телегу. Привязал лошадь, взял ядреную дубину И ходит, любуется. Со всех сторон рассматривает. Уж больно румяна да красиво. Жаль потревожить. И захотелось дедушке потрогать его рукой. И только прикоснулся пальцем, яблоко упало прямо в Андрец. Созрело, видно, свалилось чуть не само. да Ну, милый ну! Ах ты! Ну! Ну! не с места. Тяжело. На самом деле на лошади не увести Закрыл дедушка яблоко ветками на андреце, на телеге, чтобы не так приметно было, ежели бы кому случилось мимо идти. Выпрек лошадь, сел верхом и поехал домой. Жена! Сын! Невестка! Невестка! Пойдемте в лес... Нашел я диковинку. Какую? Какую диковинку? Сами увидите. Поехали. <свят> Поехали. <свят> Поехали. Ох, не стволнуть яблоко. Ой. Ой, нет, моченьки, тяжело. Ох. <свят> Все пришли! Все! Дома только ребята остались! Нужно их! Вот, вот, вот, вот! Ушли за теми. И нянька пришла в лес. На руках держит маленького. Сама наваливается на Андрец и свободной рукой помогает вести. И маленькой ручонками прикасается. Все подсобляют и поехала Андрец в телегу. Привезли домой яблоко и вся деревня сбежалась. глядят. дедушка дает всем. Вся деревня наелась, похваливают. Такого дедива не слыхивали. И ели дедушка и бабушка, мужик и баба, и ихние ребята. Ели сырым и печеным, и в киселе, и перемерзлым, когда пришли холода. Соседям всем всегда давали, особенно кто захворает. И хватило им яблока на всю осень и зиму, до самой весны.